Посетителя из Бразилии Катюбинский принимал вдвоем со своим генеральным консулом. Когда же гость назвался и объяснил цель своего визита, оба дипломата едва могли скрыть волнение. Еще бы! Перед ними сидел потомок сына Павла Полуботка, названный, как и гетманский сын, в случае, если того звали все-таки Остапом, тем же родовым именем. И приехал этот потомок украинского гетмана для того, чтобы обсудить дело о наследстве своего предка. Подтверждение своего происхождения Остап предъявил легендарнейший документ – письмо гетмана Павла Полуботка своему сыну Якову. Письмо, конечно, было скопировано, а сам оригинал двухсотлетней давности потомок предусмотрительно запрятал в сейфе какого-то банка. Наследник украинского гетмана приехал с предложением начать совместную акцию о получении наследства, так как по условиям завещания Павла Полуботка большая часть золотого запаса, около 80%, должна была пойти на благо Украины. И через это условие в завещание переступить было невозможно. Посетитель сказал, что он согласен даже на меньшую сумму, чем та, которая полагается ему по завещанию, то есть вместо 20%, и его вполне устроит один. Стоило только произвести некоторые подсчеты, как скромность этого заявления немедленно испарялась. В 1923 году... Должно было исполниться 200 лет с тех пор, как гетманский миллион, если он существовал, на самом деле был задепонирован. Таким образом, за первые 10 лет он удвоился, а затем произошло уже 20 удвоение суммы, учитывая проценты на проценты. То есть, в итоге, к 1923 году сумма стала равной одному триллиону. 48 миллиардам 578 миллионам фунтов стерлингов Так что затребованный бразильским претендентом процент должен был составлять капитал больше, чем у выдающихся миллионеров мира. Примерно 10,5 миллиардов фунтов. После разговора с наследником Павла полуботка Юрий Кочубинский, не доверяя тайны ни связи, ни даже дипломатической почте, лично примчался из Вены в Харьков с экстраординарным сообщением. Сразу же на секретные совещания собрались высшие должностные лица. Нищая, сплошь в руинах гражданской войны Украина, В минувшем 1921 году пережила еще и страшный голод. А тут вдруг такое богатство. В связи с отъездом главы правительства Раковского дело было поручено всеукраинскому старости Петровскому. Он созвал президиум для выработки немедленного решения. Оно сводилось к тому, чтобы поручить товарищу Котюбинскому установить каким-то образом с этим английским банком контакт и прощупать через представителя банка, сохранилось ли там завещание Павла Полуботка. Но иногда даже самые грандиозные планы может сорвать простая случайность. Так произошло и в этот раз. Котюбинский сильно заболел и не смог из-за этого выехать из Харькова в Вену. А тянуть не разрешили, заветные миллиарды уже будоражили воображение властей, поэтому сложное поручение шифровкой перебросили на того безымянного генконсула, который вместе с Катюбинским встречался с бразильским претендентом на сокровище. У консула, как оказалось впоследствии, был знакомый в австрийском министерстве иностранных дел по фамилии Катюбин. Петер, который по просьбе своего украинского знакомого согласился на посредничество в столь деликатном деле и не подвел. Благодаря деятельности Петера в июне того же 1922 года в Мария-Энзерсдорф, живописной местности под Веной, состоялась встреча украинского генконсула с представителем английского банка Робертом Митчеллом, На ней присутствовали также посредник Петер и наследник Остап Полуботок. Эта встреча, как всячески подчеркивали ее участники, носила совершенно частный характер. Митчелл, например, прямо с порога заявил, «Никаких полномочий от английского банка не имею, приехал исключительно как частное лицо. Но можете не сомневаться, своим уважаемым друзьям из банка передам в точности все, О чем здесь пойдет речь? Хотя все прекрасно понимали, что без согласия английского банка Митчелл вряд ли бы вышел на контакт. на Навстречу Остап Полуботок предъявил Митчеллу письмо своего исторического предка. Однако Митчелл, внимательно изучив этот документ, заявил, что это всего лишь фотокопия, и для того, чтобы дело продвинулось дальше, надо еще доказать его аутентичность. Кроме того, одного письма мало. Наверняка правительство Украины будет требовать выплаты и для себя. А Британия не признает Советскую Украину независимым, суверенным государством. Но даже если в один прекрасный день Великобритания и признает Украину суверенной, то все равно такую сумму банк не сможет выплатить одним махом. После встречи генконсул немедленно отослал в Харьков шифровку с дословным изложением разговора. А Остапу Полуботку не оставалось ничего другого, как отправиться домой за океан. А в следующем 1923 году, когда роковского сняли с должности главы правительства, поменяли и его наркомов. Исчезло украинское представительство в Австрии, как и вообще во всех зарубежных странах. Во время сталинской большой чистки расстреляли большинство украинских дипломатов. Не обошла чаша сия ни Юрия Катюбинского, ни Раковского, а, возможно, и того генконсула, который для нас так и остался безымянным. Дело Полубодка вновь постепенно забылось. Остап полуботок, поехал в Бразилию и исчез навсегда. Впрочем, некоторые попытки найти исчезнувшего наследника все же предпринимались. Об этом свидетельствует объявление, появившееся в одном украинском журнале в Южной Америке. Консулатом СССР Монтовидео разыскивается Остап Полуботок, который проживал в 1922 году в Сан-Паулу Бразилии, либо в случае его смерти кто-нибудь из его потомков, кто называется полуботок. Свой вновь вспыхнувший интерес к легендарным сокровищам советской власти объясняли тем, что они якобы ищут компромат на полуботка. Непонятно было только зачем понадобилось компрометировать украинского гетмана спустя почти 300 лет после его смерти. Во время просмотра архивных бумаг были найдены данные о существовании сокровища Гетмана. После проверки этих сведений правительство постановило возбудить дело полубодка, которое дремало в течение 240 лет. Теперь для получения наследства оставалось только найти бразильского остапа, и дело о сокровищах можно было бы смело считать завершенным. Но, к сожалению, далеко Не все получается так, как планируется. На поисковое объявление в Южной Америке никто не отозвался. Таким образом, закончить дело о потерянных сокровищах не удалось до сих пор. Правда, в 1985 году ин юр коллеги, Была предпринята еще одна попытка отыскать сокровище украинского гетмана, но, к сожалению, безрезультатно. Бэнк оф Ингланд, а также его главный казначей, сообщили, что никаких сведений на этот счет нет. Пока не будут найдены какие-либо убедительные документы, этому делу суждено оставаться нераскрытым. Кто знает, может быть, эти документы и существуют.